Новый год наоборот. Новогодний триллер. Мнение автора книги может не совпадать с мнением героев его книги. Автор книги. С этим его мнением мнение героев книги тоже не совпадает. Герои книги. Глава первая. Чудесная ночь или ночь чудес. История эта началась в обычную ночь. Ну, не совсем обычную. Точнее, совсем необычную. Которая бывает только раз в году. В новогоднюю ночь. А в новогоднюю ночь обычно сбываются разные желания. И происходят всякие чудеса. Это все знают. Но никто не знает, почему. «Почему, почему? Самый верный способ заставить чудо исчезнуть — это спросить, почему и зачем оно произошло!» — раздался скрипучий голос и тут же закашлялся. «Стоит только начать что-то рассказывать, как тут же кто-нибудь обязательно вмешается в твой рассказ. Хотя нет, скорее это мы вмешались в историю, которая, похоже, уже началась». «О чем это я? А, ну да, самый верный способ заставить чудо исчезнуть — это спросить, почему и зачем оно произошло», — назидательно повторил памятник слепленному рядом с ним снеговику. Памятник был очень старый, настолько старый, что никто даже не помнил, кому именно он был поставлен. А так как табличка с памятника давно была кем-то утащена, то все звали памятник просто Палычем. Может быть, потому что он действительно чем-то отдаленно напоминал великого русского писателя Антона Павловича Чехова. А может, в пику, расположенному через дорогу очень дорогому и очень престижному ресторану «Царская кухня фёдора Иоанновича». «Не царское это дело, чтобы у тебя голуби на голове гнездились», — туманно объяснил памятник одну из версий происхождения своего прозвища все тому же Снеговику. Снеговик был совсем еще молодой, только вчера слепленный, и поэтому слушал откровение памятника с открытым ртом. Правда, честно говоря, рот у него был открыт всегда то ли от постоянного удивления окружающим миром, то ли от того, что его просто так слепили. И еще Снеговик был крайне любопытен, а его нос-морковка, казалось, был просто создан для того, чтобы совать его во все, что происходило вокруг. «Я бы на твоем месте поберег свой нос», — воршливо предостерег его палыч. «Будешь его так повсюду совать, могут и прищемить» а то и оторвать, как одной моей знакомой Варваре оторвали, — и уточнил. — На базаре. — А как же она теперь без носа? — поинтересовался любопытный Снеговик. — Да все так же, — вздохнул Палыч. — Она умудряется даже и без носа всюду свой нос совать. «Здорово — Здорово! — восхищенно выдохнул Снеговик. «Да ничего тут здорового нет», — возразил Палыч. «Разве ж без носа эта жизнь? А то, глядишь, и съесть его у тебя могут, точнее, склевать. Видишь, ворона сидит, и как она на твой нос глазом косит». «Ерунда!» — возмущенно каркнула ворона. «Я ворона-вегетарианка, э, то есть наоборот. Терпеть эту морковку не могу» после того, как нос-морковку у скелета украла. Я теперь и воровать ничего не могу, — грустно добавила она. Ворон-психотерапевт сказал, что все это из-за нервного срыва, и поэтому я теперь вся из себя такая нервная, такая непредсказуемая. И ворона картинно запрокинула голову, закрыв глаза крылом. «Постой, постой!» — оживился Палыч. «Это тот самый скелет из шкафа, из-за которого ожили московские городские легенды и произошли всякие события, о которых потом вся Москва гудела!» ага кивнула ворона и мрачно добавила. «А я из-за него лишилась нормальной вороньей жизни!» «Ни морковки теперь склевать, не своровать чего-нибудь! Эх, разве это жизнь?» «Какая интересная у вас жизнь!» — завистливо вздохнул Снеговик. «А я даже с места сойти не могу. Так всю жизнь и простою, наверное». «Не простоишь», — неожиданно улыбнулся Палыч. Ведь сегодня ночь, когда исполняются желания, и происходят чудеса. — Это как? — удивил Снеговик. — Очень просто, — начал объяснять Палыч. — Если чего-то очень захочешь, то у тебя это обязательно получится. И если ты хочешь сойти с места, то просто бери и иди. — Что? И, и, и все? еще больше удивился Снеговик. «И все!» — кивнул Палыч. «Просто идти?» — уточнил Снеговик. «Да!» — снова кивнул Палыч. Снеговик недоверчиво посмотрел вниз, туда, где должны были быть его ноги. Потом глубоко вздохнул, как пловец перед нырянием, и сделал первый шаг. Ура! — радостно каркнула ворона. — Заработала! Молодца! Красава! А теперь праздновать в яр к цыганам! — Чего это она? — осторожно поинтересовался снеговик, на всякий случай отходя от не на шутку разошедшейся вороны. — Да ты не обращай внимания! — добродушно усмехнулся Палыч просто она как то на памятнике пушкину слишком долго сидела вот и набралась всякого на голове у александра сергеевича а вообще то марта ворон культурная продолжил было палочно но был прерван вдохновенным карканем я памятник себе воздвигнер рукотворный к нему не зарастет народная тропа увлеченно декламировала бессмертные строки пушкина марта прохаживаясь взад вперед перед постаментом палыча и действительно тропу к памятнику хоть и не народную она за это время успела протоптать в снегу весьма внушительную которая точно не зарастет как минимум до следующего снегопада «А почему ее Мартой зовут?» — спросил Снеговик, завороженно следя за активными передвижениями Марты. «Просто потому, что она в Марте родилась. Наверное, поэтому она такая беспокойная и неугомонная», — сообщил Палыч. «Но это еще не самый тяжелый случай. Ты бы мартовских котов видел. Эти мартовские коты...» «Такие коты!», коты? «Какие коты?» — заволновалась Марта, услышав про котов. «Нам кот не нужен. Нам и без котов. Хорошо!» «Да я просто с никовику про мартовских котов рассказывал», — успокоил ее Палыч и, подумав, добавил. «В сравнительном, так сказать, плане». решительно замотала Марта головой. «Нам никаких котов не надо!» «Ни мартовских, ни сравнительных!» «А я ни разу в жизни кота не видел. Даже не знаю, что это такое!» Простодушно заметил Снеговик. «Твое счастье!» — буркнула Марта. «Это такое? Такое? Слов нет, какое-то вот такое, это самое!» «Да ладно тебе!» — попытался успокоить разволновавшуюся Марту Палыч. «Просто у тебя с котами, скажем так, гастрономические разногласия». «Разногласия? Гастрономические?» — возмутилась Марта и покрутила крылом у виска. «Похоже, у тебя, Палыч, от этой ресторации напротив совсем крыша поехала» и она указала на сияющий огнями и гремящей музыкой и ресторан напротив. «Ну, еще великий русский драматург Островский сказал, «Один любит арбуз, другой — свиной хрящик», — попытался оправдаться Палыч за упомянутые им гастрономические разногласия, и, видимо, для придания этой цитате солидности и весомости добавил в своей пьесе «Бесприданница». «Хоть бесприданница, хоть приданница, мне по барабану!» Продолжала кипятиться Марта, но потом сменила гнев на милость и, взлетев, сочувственно похлопала памятник по плечу. «Одними цитатами сыт не будешь. Это тебе не арбузик и даже не хрящик». «Засиделся ты тут, Палыч! Совсем от жизни отстал!» «Засиделся?» — грустно улыбнулся Палыч. «Я ж памятник! Кто ж меня посадит?» «А вы пройдитесь, как я!» — робко вставил Снеговик. «Ведь сегодня ночь, когда исполняются желания. Вы ж сами это говорили!» «Стар я для всего этого!» — покачал головой Палыч, стряхивая на землю шапку снега, выросшую на его голове после последнего снегопада. — А вот мысль пройтись интересная. Вы пройдитесь, Марта, покажи юноше новогоднюю Москву. Говорят, это очень красивое зрелище. Потом мне расскажете. — А что такое красивое зрелище? — заинтересовался снеговик. «Эх ты, деревня! Простейших вещей не знаешь! Поналепили вас тут!» — презрительно каркнула Марта. «Марта, как тебе не стыдно?» — укоризненно покачал головой Палыч. «Он только вчера родился, то есть слепился. Еще ничего не видел и не знает. Могла бы быть и по погостеприимнее». «Виновата! Прошу прощения! Старые привычки, понимаешь!» Виновата потупила голову Марта, но тут же вскинула голову и строго каркнула. «Чего стоишь? Пошли уже!» Снеговик растерянно оглянулся. «Это вы мне?» «А кому же еще? Не палочь уже!» Небрежно бросила Марта, делая круг над головой снеговика. «Пошли!» Радостно согласился тот, и они пошли. Точнее, снеговик пошел, а Марта полетела. Когда снеговик с мартой исчезли во внезапно налетевшей метели, Палыч облегченно выдохнул. «Успели! Ты так думаешь!» Раздался шелестящий шепот, и тут же, словно из ничего, вытекла тьма. Она висела перед Палычем, бесформенным грязным полотнищем колыхаясь на ветру, и словно насмехалась над ним. — Не думаю, — покачал головой Палыч. — Знаю. — Ну-ну, — непонятно, каким образом усмехнулась тьма. — Оказывается, надежды не только юношей, но и памятники питают. «А когда ты догадался про меня?» «Совсем недавно», — признался Палыч, — «ты чуть-чуть меня не провела». «Всегда догадлив был», — мерзко хихикнула тьма, — «но в эту ночь все изменится, и теперь все будет по-моему. Я, пожалуй, назову то, что произойдет сегодня». «Новым годом наоборот. Как тебе? Здорово, да?» «Отвратительно», — поморщился Палыч. «Но помяни моё слово. У тебя ничего не получится. Впрочем, как и всегда». «Слышу знакомые слова горячего оптимиста», — растянулась в отвратительной ухмылки тьма которого, по всей видимости, стоит немножко охладить. Ну что ж, так тому и быть. Начнём с тебя. Тьма вмиг окутала памятник. На какое-то время палыч исчез, окутанный тёмным бесформенным облаком. А когда тьма схлынула с него, он начал медленно покрываться льдом. Тьма удовлетворенно хохотнула ссли не оставаться нерукотворный не замерзай и никуда не уходи и она заструилась вслед за исчезнувшими в метели снеговиком и мартой а памятник весь покрылся толстым слоем льда и стал похож на ледяную скульптуру такую какими москва обычно украшает себя к новому углу